В гостях у короля. На другой день рано утром к кораблю подошла лодка. Двое островитян привезли Крузенштерну в подарок от Топеги большую свинью. Свинья, связанная, была втащена с помощью канатов на палубу. Наконец-то Крузенштерн мог накормить свою команду свежим мясом. Это была первая свинья, которую удалось достать на нукагиве Он отлично понимал ценность королевского подарка, ведь островитяне не соглашались менять своих свиней даже на железные топоры. Через час Крузенштерн поехал на берег, чтобы отдать королю визит. Заодно он хотел поискать речку, где можно было запастись пресной водой. Всем хотелось ехать вместе с капитаном. Каждый мечтал погулять по твердой земле. Крузенштерн собирался сначала взять с собой только посла Рязанова, двух лейтенантов и шестерых вооруженных матросов под начальством поручика Федора Толстого для охраны. Но увидев, как были огорчены остальные, он решил захватить с собой еще человек пятнадцать. «Как вы думаете, Робертс?» – спросил он англичанина, который теперь не отходил от него. «Не опасно ли оставлять корабль под защитой такой маленькой команды? Ведь почти все едут на берег». Вокруг корабля по-прежнему барахталось в воде множество туземцев. «А вы объявите корабль табу!» — посоветовал Робертс. «И никто не посмеет коснуться корабля». Крузенштерн слышал о действии наполинезийцев, жителей Тихоокеанских островов, таинственного слова «табу». Об этом рассказано у многих путешественников. «Табу» можно было наложить на все, что угодно. На жилище... Пищу — оружие человека. Ни один островитянин не решался даже близко подходить к предмету, заколдованному словом табу. Это суеверие помогало жрецам властвовать над народом. Одно смущало Крузенштерна. Может ли он объявить табу, если это право предоставлено только жрецам? «Вы выше, чем жрец. Вы святой», — объяснил ему Робертс. Островитяне твердо уверены, что корабли белых приходят к ним с облаков, где живут боги. Табу над надеждой было объявлено так. Крузенштерн вышел на палубу с рупором под мышкой и замахал рукой, чтобы привлечь внимание плававших в бухте людей. Когда они все оглянулись на него, он поднес рупор ко рту и трижды громко проревел замогильным голосом. «Табу! Табу! Табу!» и указал рукой на свой корабль. А чтобы табу было крепче, он по совету Робертса велел выстрелить из пушки холостым зарядом. Островитяне очень перепугались, и Крузенштерн даже пожалел, что послушался совета Робертса. Они все бросились к берегу. Впрочем, испуг их был непродолжителен, и бухта снова наполнилась плавающими. Но к кораблю они больше в тот день не подплывали. Отправлявшиеся в гости к королю отошли от корабля на двух шлюпках. Командование надеждой на время своего отсутствия Крузенштерн передал Ратманову. Ратманов сам мечтал посетить остров, но ему пришлось остаться. На берегу моряков встретила толпа в несколько тысяч человек. Стало немного жутко. Но островитяне встретили русских моряков весело и дружелюбно. Приходилось страдать только от их чрезмерного любопытства – Каждый островитянин старался не только осмотреть моряка поближе, но и потрогать. Крузенштерн искал глазами в толпе короля. «Но Топега не пришел на берег встречать гостей. Он встретит вас у дверей своего дома», — объяснил Робертс. «Здесь такой обычай». Вместо себя король прислал высокого красивого островитянина, который подошел к Крузенштерну и заявил, что он будет служить чужестранцем-проводником». Это был важный вельможа, королевский огнезажигатель. Жители Нукагивы, чтобы добыть огонь, терли одну палочку, а другую. Никакого другого способа они не знали. Зажигание огня – тяжелая ответственная работа, требовавшая большого умения. И вельможа, зажигавший огонь в королевской хижине, был очень важным человеком. Крузенштерн. Прежде всего хотел найти место, где можно наполнить бочки пресной водой. Оставив у вытащенных на берег шлюпок четырех вооруженных матросов и приказав им не заводить никаких ссор с туземцами, он попросил Робертса отвезти его к речке. Робертс и королевский огнезажигатель повели маленький отряд по узкой тропинке, вокруг которой росла трава в человеческий рост. Необыкновенная пышность растительности на нукагиве поражало русских. Лес, переплетенный лианами, казался непроходимым. Путников опьянял пряный запах цветов и гниющих плодов. Наконец моряки, сопровождаемые огромной шумной толпой любопытных островитян, не отстававших от них ни на шаг, подошли к устью светлой маленькой речки. Набирать воду здесь было удобно и просто. Речка впадала в ту самую бухту, где стоял корабль. Чтобы не терять даром времени, Крузенштерн попросил отвести себя сейчас же к королю. Минут через двадцать они увидели несколько десятков круглых тростниковых хижин без окон с маленькими дверцами, войти в которые можно было только низко согнувшись. У околицы гостей встретил статный седой старик с перевязанным глазом. Это был дядя короля Топеги, прославленный воин, потерявший глаз в бою с воинами соседнего племени. Он повел Крузенштерна и его спутников через деревню к жилищу короля. Хижина Топеги ничем не отличалась от остальных жилищ деревни. У дверей прибывших встретил, наконец, сам король. Он ввел в свой тростниковый дворец Крузенштерна, Рязанова, Головачева, Ромберга, Эспенберга и Робертса. Остальные русские и все островитяне принуждены были остаться на дворе. Русские, потому что дворец не мог всех их вместить, а островитяне, потому что королевское жилище для простых людей было табу. В хижине короля на циновках сидела вся королевская семья, состоявшая главным образом из женщин. Королева и ее дочери, уже взрослые, носили ту же одежду, что и мужчины, но тело их... не было покрыто татуировкой. Зато руки были измазаны до локтей чем-то черным, и Крузенштерну в первую минуту показалось, будто это перчатки. Гостей усадили на циновке рядом с хозяевами. Женщины приветливо улыбались. Они с необыкновенным вниманием разглядывали шитые золотом мундира офицеров. Крузенштерн подарил им несколько блестящих пуговиц, ножей и маленьких зеркалец. На пуговицы они почти не обратили внимания. Ножи передали королю и зажигателю а в зеркальце долго с удовольствием смотрелись. Посидев немного, все встали, вышли из хижины, вошли под большой соломенный навес, находившийся во дворе, и там снова уселись на циновках. Под навесом было гораздо просторнее, чем в хижине. Тут поместились все русские, приехавшие с корабля, и близкие королю островитяне. Навес служил королевской семье столовой. Жители нукагивы никогда не ели у себя в хижинах, а либо под открытым небом, либо под соломенными навесами, защищающими от дождя и солнца. Англичанин Робертс, как оказалось, часто обедал под навесом короля, потому что был женат на одной из многочисленных королевских дочерей. Принесли груды расколотых кокосовых орехов Бананов и горячих, дымящихся плодов хлебного дерева. Топега усердно подчивал гостей. Островитяне ели долго, много и молча. Видно было, что они считали еду очень важным делом. К королевскому столу не подали мясо, и Крузенштерн еще раз убедился, какой драгоценностью считали островитяне свиней единственных своих домашних животных. После обеда Крузенштерн встал, поблагодарил, попрощался, пригласил короля почаще заезжать на корабль и направился со всеми своими спутниками к берегу. Король проводил их до своей хижины, дядя короля — до конца деревни, а королевский огнезажигатель пошел с ними и дальше. «Как бедно живет ваш король!» — сказал Крузенштерн Робертсу, который шел рядом с ним. «Жизнь простых островитян, я вижу, мало отличается от королевской». Робертс засмеялся. «Королевство Топеги состоит из одной деревушки», — сказал он. «На Нукагиве всего пять деревушек, и в каждый свой король».